Алексей Широков Звездный вымпел. Глава 1 Джунгли, дроиды и кружочки Я тщательно прицелился в голову вражеского робота. Попадание в уязвимые места носило больше повреждений. А мне с моим легким плазмоганом, да еще без обвеса и модернизаций, каждая единица урона была ой как важна. К тому же управляющий игрой скин имел дифференцированный подход к начислению кредитов за убийство врагов. Убил сам, молодец, вот тебе большой пирожок. Помог средняя ватрушка. Ну а если просто рядом стоял и морально поддерживал, езжи маленький засохший бублик и не жалуйся. Если ты, конечно, не хилер, лекарям за помощь всегда выдавали по высшему разряду. В идеале я бы предпочел штурмовый рельсотрон с выбором боеприпасу и интегрированной системой наведения. Но все это были излишества. Взять-то такую игрушку можно, но все заработанные кредиты ушли бы на ее модернизацию. А без простейшего экзоскелета слишком сильно падала скорость. В итоге рельса хороша, мощна, но неудобна и дорога. Другое дело плазмоган. У него изначально повышенный уровень по броне за счет свойств заряда. Плазма, попав в цель, просто растекалась по ней и с легкостью прожигала броню. Особенно у воины это действовало на крипов, боевых роботов, изготавливаемых автоматическим заводом. Самое то для заработка кредитов. Сыгранные команды, делающие упор на развитие базы, зачастую вооружали бойцов именно плазмометами, устаивая тотальный геноцид техники врага и не уступая в бой с игроками. Этой же стратегией воспользовался и я, засев на тропе под защитой силового купола Бастиона. Здесь тянулась линия атаки крипов, поэтому единственным развлечением было выцеливание поврежденных дроидов противника. Надеюсь, я успею накопить на нужную мне схему и разжиться деталями до конца игры. А потом как? Постой себе, Убер Турель. Да, пойду причинять боль и несправедливость. Тогда и посмотрим, чьи в лесу шишки, если раньше от скуки не загнусь. Неуклюжий синий робот, похожий на кентавра с гусеницами вместо лошади, замахнулся цепной алебардой, чтобы тюкнуть по голове своего брата-близнеца, выкрашенного в красный цвет. Подавил зевок, я задержал дыхание и плавно выжал в спуск. Еще в детстве намерто вызубренные правила обращения с оружием давали о себе знать. Я и палец-то положил на крючок лишь перед выстрелом, хотя в экспансии и нельзя было пострадать от дружественного огня. Привычка, от которой я не собирался отказываться. Статистику умельцев, научившихся стрелять в играх и натворивших бед в реале, была красноячивее сержанта-инструктора. Не хочу в ней оказаться. Стрелковый тир был нашей с отцом любимой собавой. Первый раз он привел меня туда еще в семилетнем возрасте. С тех пор каждые вторые выходные мы проводили именно там. Древние пороховое оружие, современные рельсы, лучевые бластеры, плазмометы несколько раз удалось пострелять из тяжелого пускателя антиматерии, этакой мини мартиры распыляющий холм одним выстрелом. Пускали деньги на ветер, как говорила мама. И так было вплоть до гибели отца, когда его отряд захватывал банду наркоторговцев. Купол передо мной пошел разводами. В него что-то прилетело. Так, мысли и чувства в сторону не спать. Мы на войне, боец. Мой выстрел не прошел даром, поразив визоры крипа противников. А наши непобедимые механические войны тут же вполне успешно его разделали. В воздухе мелькали лазерные лучи. Это роботы-стрелки подползли за спинами алибардистов. Особо вреда они не причиняли. Разве что иногда они умудрялись попасть противнику в модули слуха и зрения. В принципе, ничего в этом странного не было, уже почти 20 минут воюем, а никто даже не удосужился улучшить крипов, бесконечный поток которых выплескался из завода базы. У них был свой алгоритм действий, и чем выше был уровень самого робота, тем сложнее становились его управляющие скрипты, и свертоноснее он сам. Но сейчас они все еще были на нулевом, начальном уровне. Вот что значит случайно собранная группа, рандомпати. Может и не стоило в этот раз брать инженера-крафтера? Пусть эта ветка прокачки персонажа моя любимая, но сегодня умение создавать всякие штучки на поле боя оказалось невостребованным. Нет в умелых руках, а главное в сыгранной команде, инженер становился действительно монстром, способным заточить катку в одиночку, что в переводе с жаргона игроков означало победить в схватке без чьей-либо помощи. Проблема в том, что для этого нужна туча кредитов и запчастей, а накопить их, сидя под защитой бастиона, нереально. Искнул Пи отсвечивая деталь, выпавшую из развалинного ударом цепной алебарды Крипа. У Пи – универсальный помощник инструмент инженера. Вещь себе, занимающая в зависимости от модели сразу несколько слотов экипировки. У меня, например, сейчас занимал два – физический и интеллектуальный, которые у нормальных персонажей обычно забиты броней и оружием. В этой модификации игрок получал наручи со встроенными в них различными приспособлениями. Вот бы в реальности такие иметь, вместо громоздких инструментальных ящиков. Комплектом к ним шел блок дополненной реальности, который в комплектации был абсолютно бесполезен в бою, но ну, максимум расстояние измерить может, но совершенно незаменим в сборе материалов, подсвечивая их в кучах мусора, оставшиеся после очередной ошибки крипов. Крафт и ремонт без него тоже становился чем-то вроде попытки на ощупь опознать слона. Вроде есть столбы, бочка, канаты, паруса, а что это конкретно, непонятно. Я, кстати, оценил каламбур от разработчиков. Дополненная реальность в реальности виртуальной, это действительно смешно. А уж сам процесс создания предмета в виде детской игры в пазл, где надо деталь расположить определенным образом в пространстве, чтобы она совпала с заданной тенью. А все остальное УПИИ сделает самостоятельно, навело воспоминания о детском саде. Хотя даже так находились индивидуумы, жалующиеся на чрезвычайную сложность игры за инженера. Выбор скафандра для крафтера был целым искусством. Сегодня же мне не хотелось забивать себе голову, я просто взял силача. Кредитов на мне моблок еще не хватало, но я все же потратился и купил схему ремонтного робота РР-1075, неторопливо собирая для него запчасти. И когда он будет готов, Искин начнет начислять мне денежки за подчиненный дроидом ремонт. Выпавший блок управления стал последней частью, которой как раз не хватало после сборки РР-1072, займется восстановлением бастионов этой линии и починкой дружественных крипов, причем все материалы будет собирать сам. А я смогу начать работать над чем-нибудь поинтереснее, например, той же турелью. Времени на поиск всех нужных деталей ушло немало, а все потому, что с начальных крипов они падают чрезвычайно редко. Вот был бы хотя бы второй уровень, тогда да. Ведь их, конечно, становится сложнее, но и запчасти лут падают куда как чаще. Но тут уж ничего не поделаешь, не писать же противнику, а ну как качните своих мобов, мне тут пару констрактов доделать надо. В конце концов поймал себя на мысли, что просто не хочу идти за блоком, вот и стараюсь отвлечься размышлениями на разные темы. Странно, не замечал за собой такого. Таймер на деталью, заботливо увиденный у ПИ, показывал время из которой она исчезнет, и осталась там не более дюжины секунд, а я все еще оглядывал окрестности и думал. Что случилось? Отчего мне так не хочется туда идти? Я прислушался к себе. Можно сказать, самая чувствительная точка тела напряглась в ожидании неприятностей. Да, мне даже выходить из-за барьера не хочется. Почему? Снова поймал себя на том, что бездумно смотрю на лесную просеку. Сегодня мы сражались в джунглях со всей их прелестью видеть непроходимых чащоб, буйство зелени, насекомых и прочего. Все-таки виртуальная реальность — это нечто. Сколько играю, не перестаю поражаться. Вот, например, воздух колеблется, поднимаясь вверх от нагретой солнцем земли, искажая листу местного фикуса. Стоп! Какой земли? Какого солнца? Это джунгли! Свет тут с трудом проникает через кроны деревьев. — А значит, то, что я принял за колебание воздуха, — это заваскировавшийся снайпер. — Точно, три дня назад. Только локация была городская. Я тогда еще не понял, что меня убило. Лишь в логах потом прочитал. — Эван, а ну что? Значит, любишь забраться повыше. — Что делать? Времени остается восемь секунд. Бросить блок? А сколько я буду вышивать новый? Да и не факт, что эта сволочь даст мне его забрать. Уйти на другую линию и получить кучу мата в чате. Там сейчас идет основной замес. Высунуться, и там не высунешься, а сидеть и ремонтировать башни скучно. А что, если... Идея ударила в голову словно молния. Я активировал список возможных покупок. Терминал высетил жалкие 200 кредитов, оставшихся после приобретения схемы ремонтника второго уровня. Быстро развернул ветку апгрейда брони, убедился, что их хватает, но притык. Сердце забилось чаще. Так, уточним. УПИ заботливо вывел мне расстояние от барьера до дерева, на котором якобы сидел снайпер, и его высоту. Самый раз. Я ткнул иконку, подтверждая сделку. Кошелек радостно пискнул, подмигнув нолями. Все. Или пан, или пропал. Я подошел вплотную к силовому барьеру. Хорошо, что он не пропускает материальные предметы, вроде пуль, да и энергетические гасит. Пока, по крайней мере. От волнения начали подрагивать руки. «Так, надо успокоиться. Глубокий вдох, медленный выдох. С Богом!» Шаг. Другой. Один рин зашкаливал. Сердце стучало где-то в горле от ужаса и восторга. Я почти физически ощущал, как чужой взгляд давит мне в одну точку прямо на переносицу. Сейчас я совершенно забыл, что это всего лишь игра. Для меня все происходящее было очень даже реальным. На таймере блока истекали последние секунды. Третий шаг. И я упал плашмя, одновременно активируя свой ускоритель. Именно на комплектацию им брони и пару зарядов ушли мои последние кредиты. Но эффект получился выше всяческих похвал. Вытянув руку вперед, словно один из древних героев, над человек я рванул параллельно земле, направляясь к подмеченному дереву. Хорошо, что я на этой линии один, а то меня бы засмеяли, а то спорил я как-то с друзьями, были ли на старушке земле псионики. Борька, мой бывший одноклассник, привел к найденный где-то на просторах Галанета короткий ролик, настолько древний, что был снят еще в двухмерном формате. Вот на нем и был впечатлен этот самый Супермен, как его там назвали. Он реально летал, то есть вполне мог быть одним из первых псионов, но вот трусы, натянутые поверх другой одежды, отбивали любое желание быть на него похожим. То, что я не ошибся, и снайпер тут действительно есть, подтвердил знакомый звук, похожий на шипение — Блин у него не рельса, а хаус-ган, менее скорострельный, но гораздо более мощный. Да еще и броня-хамелеон. Неплохо прибрахлился вражина. Теперь понятно, почему они не тратили бабки на развитие базы. Свободной рукой я едва успел подхватить блок управления, на котором уже исчезала последняя единица. Веселый звон и фраза «У вас достаточно деталей для создания ремонтного дрона» подтвердили успешность моей авантюры. Теперь, даже если я погибну, то, возродившись, смогу вернуться и продолжить работу. Но я собирался еще побарахтаться. Действие ускорителя закончилось внезапно, что и неудивительно. Самые слабые брал. Благо, еще сумел долететь до деревьев. Прокатившись по инерции по земле, я вскочил и метнулся в чащу. Темное пятно снайпера, дезактивировавшего в свой камуфляж, виднелось именно там, где и предполагалось. Второй заряд пролетел мимо меня, обдав потоком воздуха. Полторы секунды. Именно столько перезаряжает свой игре Гаус с одной целью заряжания. Мне хватит, если цель действительно одна. Той скованности, что охватило меня, стоило только выйти из-под барьера, подставляя лоб под пули убийцы, не осталось ее в помине. Кровь бурлила от веселой азартной ярости. Я собирался доказать, что и мышь, загонив ее в угол, может перегрызть горло коту. Раз, и я делаю рвок к пальме затихарившимся снайпером. Два, и срабатывает последний ускоритель, вознося меня прямо к противнику, уже вскинувшему свою винтовку. Три, и два металлических щупа, выскочивших из браслетов УПИ, вонзившись под подбородок, пронзили голову практически насквозь. Выстрелить он так и не успел. То ли замешкался, то ли удивился, увидев меня, летящего прямо на него, неважно. После столкновения, закончившегося для него столь фатально, мы взбыли в небо. Насколько хватало особо сильных ускорителей. В какой-то момент они не справились с увеличившимся весом и отрубились. Такой финал испортили. Благо, улететь далеко мы не успели и приземлились прямо на гнездо, что устроил себе на ветке этот птенчик. Тарам-тадам! дам пропели фанфары. Небо раскасилось затеявляя надписью «Эпическое убийство. Игрок Клер, небесный дракон, убит и драком Кадьяк». Оружие УПИ, серия «Убийсклер» прервано. Веселое не терминала возвестило, что мне пришли креды. Подобное всегда оценивалось очень дорого, так что наши шансы на победу значительно выросли. Я подхватил винтовку покойного снайпера, а УПИ тут же разразился серией сообщений о полученных деталях. Слить такой ситуации будет просто кощунством. Чат разразился поздравительными сообщениями мне и оскорблениями в адрес незадачливого игрока. А я пытался убрать таки с лица идиотскую ухмылку. Это было сильно. Давненько я не ловил такого кайфа. Конечно, собирать констракты — это прикольно, но вот такие вещи водорожат кровь гораздо сильнее, и я прекрасно понимал большинство игроков, ловящих один лидовый кураж в шибках грудь в грудь. Поверженный противник к тому же оказался корпоратом, и это было круто. Небесный дракон, хм, нет, не слышал, но все равно супер. Читать весь спам не было просто лень, а для голосовой связи расстояние было слишком велико, так что я, написал всем разом спасибо, свернул окно. Тем временем положенные на лутание павшего противника 20 секунд истекли, и тело вместе со всем остальным барахлом истаяло в воздухе, чтобы возродиться уже на своей базе. Что самое поганое, с ним исчезла и хитрая подвесная система гнездо, что позволяло стрелку устроиться тут же с достаточным комфортом. Тоненькие ветки, верхушки деревьев, ранее оплетенные этой штукой, как паутиной, оказались неспособны выдержать мой вес. И я, радостно поминая мать и всех ближайших родственников снайпера, забравшегося на эту верхотуру, полетел вниз. Падение было чувствительным и было на пару минут из меня дух. Местная физика не отличалась от настоящей, так что приложился я слабо Благо обернулось это лишь занемевшей на несколько секунд спиной. Управляющий ИСКИН чутко стоял на же здоровья игроков. Но с другой стороны, именно реалистичность и помогла мне завалить противника. Масса на ускорение. Хе-хе. Покряхтывая, как старый дед, я поднялся на ноги. Хорошо еще, что Battery Space Incorporation, компания, создавшая экспансию экспансия корпораций, не стала отказываться от виртуального инвентаря. А то, как представлю, что всю эту кучу железа, деталей, блоков и прочего хлама пришлось бы таскать на себе. Так прямо жутко становится. А если подумать, что со мной было бы, уходить я совсем этим, с дерева? Да, проще уж было бы землицы подсыпать и надгробную плиту поставить. Терр. Команда открытия терминала внутри игрового электронного кошелька, совмещенного с магазином, так и не прозвучала. А все потому, что передо мной пульсировал маркер направления. Руины 143 метра. Опачки! А вот это может принести мне значительное количество бабосиков, причем не виртуальных, а вполне себе реальных. Дело в том, что Butterfly Space Incorporation на волне моден на различные BRMMM or BG, решила не оставаться в стороне, а прикрутить, пусть и виртуальной, но вполне стандартной моба игре, некую глобальную составляющую. Как получилось, не мне судить. Если не вдаваться в подробности игровой легенды, то выглядело это примерно так. После третьей межвидовой войны человечество охватило приличный кусок космической территории инопланетян, которые следовало колонизировать. И помимо государств, этим начали заниматься различные корпорации. Но чтобы не допустить хаоса и глобальной бойни, это дело решили поставить под контроль ОПН, которая ввела жесткие правила. В игре все мы были клонами, которым и предстояло в кровавой схватке определить будущего хозяина планеты. Вся ее поверхность делилась на секторы, которые разгрулись путем поединка между командами бойцов корпорации президентов в формате 5 на 5, под присмотром контролирующего эскина. То бишь в сектор сбрасывались две установки клонирования, два автоматических завода по производству дронов-крипов, закупочные терминалы, формировались три линии бастионов и вперед, пока база противника не пойдет. И так, пока не останется только один. Корочные обычные моба, не меняющиеся уже сотни лет, Но захват сектора приносил Кидди не только деньги, но и ресурсы для разработки новых видов оружия, брони и апгрейдов, расширяющих ассортимент терминала. Что, в свою очередь, позволяло получить преимущество в следующем бою, ну и так далее, до тех пор, пока планета не будет полностью захвачена одной из корпораций. Самые крупные из них имели в своем распоряжении по несколько штук планетоидов разных видов, те, что помельче довольствовались лунами или астероидами не только дающими ресурсы, но и заменяющими гильдхоллы с полигонами, лабораториями и прочим. Но и одиноких игроков не оставили без внимания. Подбором команды для быстрой игры занималась правительственная биржа наемников. По легенде, якобы поступал заказ на захват определенной зоны, они подбирали две группы, с которыми подписывали как косочный контракт претенденты. И ага, бой. На мой взгляд, нормальная легенда, не лучше и не хуже, чем у других, зачастую гораздо более интерактивных миров. Но речь сейчас не об этом. Самым ценным источником технологии были точки внимания, рандомно разбросанные по всему игровому космосу. Это могло быть что угодно. Разбитый челнок, ксенодерево, лагерь пропавшей экспедиции или, как в моем случае, руины прежних цивилизаций. Чистота появления на боевых картах была около 10%. То бишь каждую 12 схватку, парочку накинем на погрешность, был вариант натолкнуться на что-то интересное. И вот если игроку удавалось их обнаружить и зафиксировать локализацию, для чего обычно требовалось решить логическую задачу, и скин запускал мини-эвент «Приключение в приключении». Это и была огромная доля го дегтя. знать бы еще, что это такое в бочке мёда. С того момента, как активировался терминал загадки, на игрока вешался вымпел, импел эдакая летающая сфера, кружащаяся над его головой, которая к тому же подсвечивала свое положение на карте. Собственно, он же и был призом. В момент решения головоломки, сфера и светлячка превращалась в контейнер, хранящий в себе награду. Но чтобы его сохранить, нужно было добраться до базы. А сделать это при замедлении в 50%, когда над головой рейд эдакий маяк, сигнализирующий всем и каждому «Вот он тут, а ту его!» было очень даже непросто. Смерть же игрока, как и выход офлайн, приводила к падению летающего шара на землю, где он валялся, неистого пища и сверкая, намекая этим, чтобы его подобрали. Любой, коснувшийся его игрок, сам становился не только обладателем приза, но и объектом охоты тоже. Естественно, что выжить в одиночку было реально тяжело. Даже Бастион не был серьезной защитой от желающих заплатить выигрыш. Зачастую вражеская команда со огнем сносила его раньше, чем счастливчик успевал отойти на хоть какое-нибудь приличное расстояние. Особенно, если точку внимания находили под конец игры. Так что, чтобы получить таки наградной бустер, капсулу со случайным призом, чаще всего приходилось действовать всей командой. Ведь она тоже зарабатывала, если удавалось заставить вымпел до места назначения. Но если все члены группы сосредотачивали внимание только на этом, последствия для их линии обороны бывали чрезвычайно неприятными. И иногда в боях корпорации, когда захват сектора был реально важнее возможного приза, Некоторые применяли такую тактику, отдавали сферу противнику, и пока он был занят транспортировкой, массированным ударом зачищали линию. А если враг в пытался обороняться, даже умудрялись вернуть себе приз. То есть рискнуть было можно, раз уж я набрал детали на сборку ремонтника. К тому же имелась тут одна хитрость. Отгадавший загадку из кина за первые 30 секунд получал еще один бустер, который стопроцентно оставался с ним. Так что я, не особо раздумывая, рванул туда, куда вел меня маркер. Но как рванул? Продираясь через переплетение Лиан, я не распомянул тихим низным словом его создателей-хардкорщиков, под которых все это было заточено, их противоестественные сексуальные отношения между собой. Нет, я и сам любил что-то такое посерьезнее, без глупых допущений. Но вот эти джунгли были уже перебором. В итоге, вместо я быстренько туда и обратно только в одну сторону и шел почти десять минут. С учетом того, что обычная игра длилась час-полтора, передо мной вставала весь рост перспективы пропустить почти треть катки. Сходил, называется, за хлебушком. Хотя, если честно, на возможные последствия мне было плевать. И не потому, что я такой эгоист и подонок. Просто подвернись такая возможность, любой из наемников сделал бы то же самое. Да и от призовых кредитов никто еще ни разу не отказался. К тому же они сами турнули меня от места основного замеса, не давая разжиться ни кредитами для прокачки перса, ни материалом для подделок. Так что моя совесть чиста. Даже если мы и сольем катку, переживать я не буду. Ну ладно, с морально-этическими аспектами разобрались, примемся за материальные. Цунгли наконец расступились, выпуская меня на небольшую полянку, в центре которой торчало непонятное сооружение. С виду больше всего это напоминало обелиск, или антенну, или какую-то опору. Короче, нечто высокое, торчащее из земли. Каменный столб на высоте двух человеческих ростов, словно бы обломанный какой-то невиданной силой. Лианы все же добрались до него, оплетя словно паук жертву. Меньше всего это было похоже на строение предтечь или что-то подобное. Тем не менее, хотелось бы чего-то более эпичного, но разработчикам виднее. Меня же интересовало сейчас совсем другое. Грубо говоря, я сорвал зрелый тарамот с ветки, а кожуру, чтобы добраться до нежной мякоти. Посмотрим, что нам сможет предложить Искин. Стоило сделать еще шаг, и прямо в воздухе передо мной развернулось окошко голопроектора Бинга. Не раздумывая, я положил на него ладонь, активируя руины. Пару секунд ничего не происходило, а затем полоса зеленого цвета пробежала сверху вниз, сканируя руку, а писк утвердил, что Искин готов зафиксировать локализацию. Правда лишь в случае, если я сумею разгадать загадку. Окошко засветилось, в нижнем поле возникла цифровая клавиатура и таймер, запустивший обратный отсчет первых 30 секунд, а на основной части начали появляться числа, точнее зависимости. 9879 равно 4. 1360 равно 2. 5864 равно 3. 7642 равно 1. 4896 равно вопрос. «Кто-нибудь пристрелите меня. Хоть в игре это и не было предусмотрено, меня бросило в пот. Что это за бред? Математика, да и вообще точные науки всегда давались мне легко. Недаром же я поступил в политех, собираясь стать робототехником. Но вот тут взгляда не было никакой зависимости. Так, стоп, только без паники. Будем последовательно подбирать все варианты. Результат сложения всех цифр в числе между собой до однозначного числа отпадает. Даже не рассматривая другие варианты, во втором случае мы получаем ноль. Шаг между цифрами числа. Сразу нет. Так, так, так. А почему нет? Как минимум три последних варианта подходят под эту теорию. Разница между первой и второй цифрой у них как раз совпадает с результатом. Ну, или между второй и первой. Так, а первое число? Оно нечетное, а все остальные четные. Может тут загостка? Думай, голова, думай. Таймер мерно отсчитывал, окончание второго десятка секунд, оставляя мне на размышление последнюю треть. Решение все еще не было найдено. Стоп, стоп, замри. А почему я решил, что это вообще математика? Отец всегда говорил, рассмотри проблему со всех сторон. Если ты не можешь открыть дверь, не факт, что ее кто-то держит. Может, она просто открывается в другую сторону. А значит, смотрим внимательно и видим, что... Первое число. 9 8 7 Самая нематематическая цифра тут — это восьмерка. Как в том старом анекдоте. Восемь похоже на фигуру женщины. Так, уже хорошо. А что еще? Два поставлены друг на друга шарика. Шарики, шарики, шарики, шарики, Не шарики, а кружочки. Я с чувством хлопнул себя по лбу. Да, вот что значит влияние окружающей среды. Таймер докручивал последние три секунды суперпизового времени, когда я гордо вбил поле ответа четверку. Победный писк. И пиктограмма правильного ответа была мне слаще фанфар. И действительно, кружочки — задача для детей дошкольного возраста, которые только учат цифры. Они даже складывать и учитать не умеют, и в предложенных цифрах просто считают количество кружков. И у моих сестенок есть книжка, где подобный пример есть. Мать с ними занималась буквально на днях. Вот только вспомнить об этом подобной ситуации еще нужно суметь. Тренькнул сигнал входящего сообщения. Активирую окошко чата и не сдержал улыбки. Награды-то всегда приятно, уж когда ты ее честно заслужил, то вдвойне. И пусть я наверняка ее просто продам. Играю я, как говорится, фофан для удовольствия. А Билдкрафтера выбрал, потому что здесь детства люблю что-нибудь мастерить. Но зацикливаться на игре я не собирался. К тому же, чтобы реально тащить инженером, требовались деньги на редкие схемы и апгрейды, ну и прямые руки. Если с последним, у меня вроде было бы все в порядке то с первыми двумя все не так радужно. Кстати, об игре. Командный чат, на который я, наконец, обратил внимание, просто перестал от различных сообщений, смысл которых по мере моего отсутствия менялся от вопросительных к матерным. Крайние такое вообще целиком состояли из обсценной лексики, Их в подробностях описывали, что желают сделать со мной товарищи по команде, причем в таких красках, что я невольно поежился. А ведь в этой игре подобное не было предусмотрено. Уже настроившись на наш бросок обратно через джунгли, чтобы успеть укрыться за бастионом и собрать такие злополучного дроида, как окрестности, огласил дребезжащий звонок старого дискового телефона, как он назывался в каталоге, что бы это ни значило, который был установлен у меня на вне игровые входящие вызовы. Мысленно подтвердил соединение и услышал голос с матерью. «Сыночек, ты еще долго?» «Я буквально ничего не успеваю. Еще столько нужно собрать, а ты обещал посидеть с сестрами. Все же мы не на соседнюю улицу переезжаем. Нужно ничего не забыть». «Мам, еще полчаса. Как раз самый движняк пошел». «Никаких полчаса. Пять минут и заканчиваю. Машина придет через час, а у нас еще ничего не готово». «Я понимаю, что тебе не хочется ехать, но, кажется, мы все уже обсудили. И ради всего святого, можем мы поговорить, когда ты не будешь находиться внутри этой штуки». Хорошо, сейчас буду. Мать на нервах. Ничего странного, если вспомнить пословицу, дескать, два пожара лучше, чем один переезд. Особенно такой, на другую планету. И хоть лететь с Женьки до Екатерины нам всего недели две, когда даже мысленно пытаешься осознать всю бездну космоса, раскинувшуюся между нами, становится жутко, и волнение матери выглядит более чем естественным. Так что ничего не попишешь, извините, ребята, но я офлайн. Быстренько собрав таки заполученного дроида и указав ему направление движения, я вызвал терминал, сливая все накопленные кредиты в развитие базы. Крипов удалось качнуть сразу на пару уровней. Все же за того снайпера мне немало отвалили. Быть может, наши и смогут выиграть этот матч. Чиркнув пару строк в чат и выслушав ответные пожелания с угрозами, начиная от репорта и скину, заканчивая легендарным. «Я тебя по IP вычистю», мысленно отдал приказ на выход из игры. Передо мной тут же возникло окошко, оповещающее, что покинул матч досрочно, я буду наказан штрафом, понижен в рейтинге. На сутки мне будет запрещен найм в гильдии, поскольку на меня поступили жалобы, а главное, я потеряю возможность получить кредиты и бустер, кроме суперпризовых, уже доставшихся мне. Согласен ли я с этим и все еще желаю выйти. С усмешкой подтвердил свое согласие, ибо в ближайшую пару недель все равно буду болтаться в космосе. Конечно, имея я денег на собственную яхту со своим доступом в Галанет, я бы еще подумал, а в транспортнике ловить нечего, там даже вертшлем не подключишь. Я привычно зажмурился. Темнота и дезориентация вот что сопровождало выход из игры, а точнее, как сейчас любили выражаться, переход из виртуальности к реальности».